Глава 11 Спустя тридцать восемь шагов лес расступился, и мне пришлось спрятаться за поваленное дерево, чтобы меня не заметили. Небольшая поляна, в центре которой находилось озеро, и было местом гуляния Дейка. Я не могла его не узнать. Светловолосый, высокий, полуголый... В одних трусах. Вокруг него рыбками плескались девушки сказочной красоты. Волосы их и вправду казались расплавленным серебром. А в свете заходящего солнца сказочные существа выглядели еще прекрасней. Одна русалка плавала в центре озерца, вторая нежилась на берегу, не вынимая хвост из воды. Третья же что-то нашептывала на ухо Дейку. Все хихикали и радовались жизни. Перед внутренним взором возникло заплаканное лицо Элизы, а потом я вспомнила грязных мальчишек с грустными глазами и дрожью в голосе. «Вы не видели нашего папу?» У меня внутри все вздрогнуло, связалось в узел и рухнуло вниз. «Какой же это Дейк кретин!» «Не могу даже подобрать более приличного слова!» Пока семья ищет его, он тут с родственницами карасей развлекается. Злость во мне смешивалась с чувством тревоги. Мне хотелось подойти к мужчине и высказать все, что я о нем думаю. Но страх за собственную шкурку не позволял сделать этого. Мало ли на что способны русалки, а на что способен незнакомый мне мужик, гуляющий от жены. Плюнув на все это безобразие, Я отправилась дальше искать грибы, но место расположения озера на всякий случай запомнила. Второй бронзовый боровик ждал меня прямо по пути к тому месту, откуда я и вышла к озеру. Я даже постояла несколько секунд, раздумывая, как могла его не заметить раньше. Странно, вот же мои следы прямо рядом с ним. Ладно, не время думать о чудесах всего мира. Вот-вот наступит ночь, а до темноты хотелось бы вернуться домой. Я погуляла на небольшом участке леса еще с полчаса, ходя кругами. Но каждый раз, возвращаясь на место, где проходило ранее, находила грибочек. Но собирать получилось восемь здоровых боровиков, с чем и отправилась домой. Надо будет в библиотеке найти хоть какую-то информацию о местных лесах. поскольку на зрение я никогда не жаловалась, а тут что-то прям чудеса творятся с этими грибами. Темнота наступила внезапно, когда я, к счастью не заблудившись, вышла к своему огороду. Корзинку оставила на кухне, намереваясь завести ее завтра в таверну перед свиданием, и затопила баню. Пока вода грелась, смотрела на поленье у печи и думала – Они сделают ли так, как советовал Райн. Почему бы и не сделать? решила я. Подхватила четыре полешка и отправилась во двор, разжигать костер между двумя квадратными камнями, найденными за домом. Кастрюлька встала на них как раз ровненько, в нее налила воды, засыпала крупу и села прямо на землю. Ждать пока сварится каша. На шаги за забором даже не обратила внимания. Мои мысли были у озера с русалками. Могла ли я когда-то подумать, что вообще хоть раз в своей жизни увижу нечто подобное? «Рад, что мой совет не оказался бесполезным», — хохотнул Райан, заглядывая через забор. «Могу войти?» «Входите», — недружелюбно разрешила я. «Что готовишь?» «Пока только кашу». «Вкусно». Принюхался он, наклонившись над кастрюлей. Я одарила мужчину скептическим взглядом. Обычная варёная крупа не пахнет так, чтобы ей делали комплименты. В ночной тишине раздалось урчание живота. «Не моего». Райан молчал и ждал, пока ему предложат присоединиться к ужину. «Я принесу тарелки». Вздохнув, пошла в дом. На кухне взяла две тарелки, две ложки, половник и, не очень понимая собственных действий, вернулась к журналисту. «Да я не... спасибо», – смущенно проговорил он. «Умерший от голода мужчина в моем дворе – не лучшее для меня начало жизни в этом поселке. Вы же после смерти напишите такую статью, что меня все будут знать как убийцу». Я не пишу статей о них. Вот как? Черные новости не для меня. Я больше по скандалам. И что же вы обычно пишете? Я-то знать не могу, мне же никто новостные листки не приносит. Многозначительно протянув слова, произнесла я. Райан хмыкнул. Подписка на новости закончилась вместе с Заирой Боон Но если ты жаждешь знать каждую сплетню о местных жителях, то я сам лично буду приносить тебе листки каждое утро. С чего это такая щедрость? Не оставляю попыток добиться от тебя сотрудничества. Вот как. И что же вы ждёте? Как что? Рассказы о жителях юга, конечно. И женевы русалочь ему будет ой, как интересно знать. «Кто кого прогнал из дома, кто куда уехал в отпуск?» «А вы настоящий журналист», – не без презрения сказала я. «Каждую тряпочку прополоскаете, да?» Мужчина молчал, глядя на огонь. На мгновение мне показалось, что я заметила в его глазах глубокую печаль и полное отсутствие интереса к чужим тряпочкам. Но лишь на мгновение». «Ага», — усмехнулся он. «Это моя работа, а люди любят такое читать за завтраком, иначе им нечего будет обсуждать до следующего утра». «И что же вы, прям каждый день находите, что писать?» «Нахожу». «Ничего не придумывая?» «Ни единой строчки». «Теперь пришёл мой черёд хмыкать. Надо же». А у Райны действительно заслуженный статус самого известного журналиста. Найти материал для статьи на каждые из 10 дней недели – это еще уметь надо. Готово. Я сняла кастрюльку с огня, наполнила кашей тарелки и взялась за ложку. А масло? Я кашу даже до не донесла. Едва сдержалась, чтобы не шлепнуть ложкой Райна по лбу. Все потратила на пирог для вас, который вы не заслужили, господин Догрус. Дальнейший ужин прошел в тишине, после которого райн ушел. Зачем приходил? Чего хотел? Костер оставила догорать, тарелки унесла на кухню и отправилась в баню. Этот вечер стал самым лучшим за все время в молоте. Горячий пар, горячая вода. Дубовый веничек, которым пришлось париться, как придется. Самой не очень удобно хлистать себя по спине, но как есть. Вышла из бани распаренная и абсолютно счастливая. Спала без сновидений, а утро началось с барабанного стука в дверь. Свежие новости, кричал кто-то под окном. Племянница его величества нашла жениха. Новости. Чёрт бы побрал этого Райна. Ругаясь, натянула на себя платье и быстро сбежала вниз, чтобы чокнутый журналист не перебудил весь посёлок. Вы могли бы оставить эти свежие новости на крыльце, господин Догрус? Мужчина впихнул листок мне в руки и ушёл. Часы показывали пять утра. Он больной, что ли? Кто будет людей в такую рань и почему сам не спит? Недовольно хныкая, я вернулась в спальню. После баньки так хотелось поспать подольше. «Ну подожди, Райан, я тебе устрою!» Та думать не успела, взгляд зацепился за крупный заголовок. В Женев приезжает просветитель. «Каждый желающий может сходить на прием к деорису Вейну в дом советов. Пятый кабинет». Седьмой день первой недели осени с восьми утра до пяти вечера. Что это, если не судьба? Сон как рукой сняло. Я стала вспоминать, какой сегодня день недели, и с радостью поняла, что шестой. Да-да, в четвертый я была в городе, в пятый искала дрова, сегодня шестой. Завтра я обязательно пойду в Дом Советов, И если этого не сделаю, буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Уснуть больше не удалось. Позавтракала сыром и чаем, привела себя в порядок, надела чистое голубенькое платье и стала ждать, когда за мной приедет экипаж Антра. Пока ждала, читала книгу о порталах. Надо сказать, она оказалась скучной и очень сложной. На пятой странице мой мозг вообще уже отказывался воспринимать информацию. Приходилось перечитывать каждое предложение по нескольку раз. Если с эльфами и бытовой магией авторы не заморачиваясь писали простым языком, то о порталах решили написать в стиле учебника по физике. К воротам издательства подкатил скромный экипаж. Я заметила в окне серого волка удивленное лицо Райна. и поняла, что приехали за мной. Выбежала из дома с улыбкой на лице, пересекла дорогу и, возничая, открыл мне дверцу. Только сейчас вспомнила, что забыла грибы на кухне, но решила, что возвращаться уже не стану. «Доброе утро!» Форточка в окне тут же открылась. Наружу высунулась голова журналиста. «По делам или погулять?» «Вы уже желали мне добра», – саркастичным тоном ответила я. «Из-за райна вообще не выспалась. Теперь весь день буду раздраженной». Сиденья в карете оказались мягкими, словно их пухом набили. Я прилегла и благополучно задремала до самого Еженева. У музея экипаж затормозил. Подоспевший к нему Антер помог мне выбраться наружу. «Прекрасно выглядите, Алиса». Галантно поклонился и чмокнул меня в тыльную сторону ладони. Я даже на мгновение почувствовала себя леди из фильмов. Невольно вскинула подбородок повыше, плечи распрямила. «Благодарю. Взаимно». Окинула быстрым взглядом мужчину, отметила про себя, что серого цвета брюки и черная рубашка. бладину очень идут. Музей находился в одноэтажном просторном здании. Мы вошли через массивные деревянные двери и оказались в полумраке. «Не волнуйтесь, здесь всегда так». «Для атмосферы», — объяснил антер «Вы бывали здесь раньше?» «Нет, но читал об этом месте. Музей русалок — главная достопримечательность нашего королевства». Антр подвел меня к стойке, Позвонил в колокольчик, и откуда-то снизу выпрыгнула девчушка лет семи. Темноволосая, с черными, как смоль, глазами. Ребенок взглянул на нас внимательным взглядом, а я на нее. И поняла, что ей далеко не семь лет. «Добрый день!» пробасила она охрипшим голосом взрослой курящей женщины. В ответ на мой шокированный взгляд... сжала губы в тонкую полоску. «Здравствуйте! Нам два билета!» — улыбнулся Антер, выкладывая на стойку серебряную монету. Девчушка протянула две бумажных полоски, забрала деньги и вновь скрылась под стойкой. «Мне показалось, что это ребёнок!» — прошептала я, прикрывая рот ладонью, когда мы отошли от двери, ведущей в основной зал «Никогда ранее не встречала гоблинок?» «Эм, um, нет, то есть видела на картинке, но мне казалось, они более...» «Не могу подобрать слово». «Казалось, что они хуже выглядят?» «Да, это так. Обычно их лица серого цвета, большие носы, а руки и ноги пухлые. Но изменения в теле происходят к старости». А эта девушка еще совсем молода. Думаю, ей только исполнилось 20 Антер отворил дверь, и мы попали в другое помещение. Но здесь было еще меньше света. Масляные фонарики стояли только у стеллажей, подсвечивая экспонаты. Вау! Только и смогла выговорить, оглядываясь по сторонам с открытым от удивления ртом. В центре помещения находился стеклянный столб с водой внутри с русалкой. Я поспешила к аквариуму. Припала к стеклу и стала присматриваться к девушке, свернувшейся калачиком на дне. Казалось, что она спала. Серебристые волосы едва шевелились, прикрывая лицо русалки. Ее длинный чешуйчатый хвост зеленого оттенка занимал всю свободную площадь. «Ариана», – произнёс Антер, – ее назвали так в честь жены первого мужчины, убитого рукой русалки. «Довольно странно называть убийцу в честь почти жертвы?» – так решил хозяин музея. Его нет в живых уже много веков, а музеем правили сыновья, внуки. «Правнуки». Никогда это здание не передавалось кому-либо не из рода Прасентер. Я слушала Антера, не отрывая взгляда от русалки, пока она не дёрнула головой. «Ай!» Я взвизгнула и крепко схватила мужчину за руку, сомневаясь, что в этом музее существует голограмма. «Точно не существует». Русалка тряхнула головой снова, Волосы взметнулись и открыли ее лицо. Огромные синие глаза и рот. К челюсти были прибиты железные, заржавевшие от воды скобы. Ариана, заметив нас, резко дернулась вперед и припала к стеклу. Била по нему ладонями настолько сильно, насколько это возможно под водой, и словно пыталась кричать. «Она что, живая?» Едва слышно, замирая от страха, спросила я. Антер был спокоен. «Да, живая. Я читал о ней, но, честно сказать, нахожусь в не меньшем удивлении, чем ты, потому что никогда не видел ранее. Что с ее ртом? Почему там железки?» Крик русалки смертелен. Правда, только над поверхностью воды, но для безопасности решили, что скрепить челюсти будет надёжнее, чем верить в росказни тех, кто говорил о их крике. Это жестоко. Я смотрела в глаза Ариане и не видела в них никаких эмоций. Но мне было так жаль её, что сердце сжималось от боли. «Давно она здесь?» Спросила, поглаживая ладонь русалки через стекло. Девушка следила за моими движениями. «Дай-ка вспомнить. Кажется, ее поймали семьсот лет назад. Она содержалась в поместье Просентр около двухсот лет. Ну, а после открытия музея перевезли сюда. И все это время ее челюсти сшиты? Да, но скобы время от времени меняют, так как железо очень быстро разрушается. Мне не понять этой жестокости». «Несмотря на то, что она убила мужчину, русалки так устроены, это их природа», – выплюнула я, отворачиваясь от аквариума. «Извини, не знаю, что на меня нашло. Как по мне, так все живые существа имеют право на жизнь». «Ариана не живая. Ты ведь знаешь легенду?» «Знаю, но она плавает, дышит, говорит». «Говорила». «Значит, живая?» Антер спрятал взгляд, не комментируя мои слова. Оглянулся по сторонам и взял меня под руку. «Вон там находится стенд с чешуйками. Пойдем посмотрим». Чешуйки под стеклом лежали на мягких подушечках, похожих на игольницы. Залюбовавшись разноцветными пластинками, я прогнала мысли об Ириане и с удовольствием слушала рассказ Антара. Женщины собирают их на берегах озер. Русалки не показываются женскому полу, так что вполне безопасно можно гулять с местами их обитания. Совсем не показываются? Или девушки не могут их увидеть? Исследователи говорят, что не могут увидеть, поскольку ни одна жительница Молота никогда не видела этих существ. Это подтверждал и один из магов, проводивший исследования. В поселок русалочи иногда приезжают даже знатные леди из других королевств, только для того, чтобы посмотреть на русалку. Но, увы, никому это не удалось. Вероятно, они прячутся по какой-то причине, а показываются лишь потенциальным жертвам, то есть мужчинам. Я открыла и закрыла рот. Хотела сказать, что я видела аж троих, но в голове промелькнула мысль, что следует помолчать на этот счет. «Удивительное создание!» – пробормотала я, проходя к следующему стеллажу. «А что здесь?» На полках лежали различные вещи. Часы, кожаные шнурки, шкатулки, запонки и даже галстук. Любимые вещи убитых русалками мужчин. Это стенд памяти. Я взглянула на все эти вещи другими глазами. Даже не считая, можно было понять, что их намного больше сотни. Какой ужас! И все они пропали в озерах? Да. Их тела так никогда и не были найдены на берегу. А те, кто пытался искать на дне, на поверхность уже не выплывали. Кстати, вот это... Антер указал на железный витой обруч для головы, лежащий за стеклом. Принадлежала герцогу Юнисвиму. Совсем юный аристократ с юга, жаждущий необычных ощущений, приехал со стражей в русалочей лет пятьдесят назад. И что с ним случилось? То же, что и со всеми. А в других поселках по всему миру нет русалок, что ли? Нигде, кроме как здесь. Только в наших озерах были, а может быть, до сих пор есть, порталы из Татраории. Может быть. То есть никто не знает, есть ли порталы на самом деле. Они совершенно точно есть, усмехнулся Антер. Вот только работают все по-разному. Какой-то открывается лишь однажды, другие раз в несколько лет или месяцев. но есть портал, который открывается каждую секунду и сразу схлопывается. Пройти через него практически невозможно, так как если не успел вытащить конечность, ее просто отрежет краями. Все они иногда меняют свое месторасположение, но чаще всего остаются там, где их и нашли. Маги, занимающиеся изучением этого явления, Часто путешествуют в другие миры, а вот обычному человеку туда вход запрещен. Слишком опасно. Исследователи же готовы рисковать каждый раз во имя просвещения народа молота. А в какие миры ведут порталы? Их много? Точного списка нет, лишь в общих чертах. Книги хранятся в Королевской библиотеке, так что достать их невозможно. остается довольствоваться легендами. Я слышала одну такую, Набрала в грудь воздуха и на выдохе произнесла. О земле,